Между тем, события Северной войны развивались стремительно. Саксонское войско Августа II было разгромлено под Ригой, и Карл XII вступил в пределы Речи Посполитой и взял Варшаву. Часть магнатов во главе с Сапегами присягнула Карлу. Летом ему сдался и Краков. Однако поведение победителей в коронных землях вызвало негодование поляков. Самдамирская конфедерация магнатов и шляхты поддержала Августа, и в конце лета он вернулся в Варшаву. После того, как шведские войска взяли Вильно и Жмуцкое воеводство, литовские магнаты просили Петра прислать им помощь. В июле Мозепе был дан указ отправить казаков в Белоруссию к Быхову и Магилёву, чтобы не дать польским сторонникам шведов укрепиться в них. К Быхову прибыл отряд стародубского полковника Миклашевского с 12 тысячами казаков. В Быхове находились сторонники Сопек, а также перебежчики запорожцы. Осада шла удачно, и 12 октября комендант сдался, но не полякам, а русскому царю. Но после сдачи в город вошли польские войска и приняли присягу Августу. Мазепа был крайне недоволен этим обстоятельством, равно как и тем, что изменники запорожцы не были казнены, но были амнистированы. Он уже успел доложить в Москву об успехе под Быховым и переслать статьи, по которым сдался город. Действия Миклашевского ставили его в неудобное положение перед Петром. Вскоре выяснилось, что за внешней небрежностью в исполнении условий сдачи могли скрываться далеко идущие планы. Мазепе стало известно, что Миклошевский установил контакты с троцким костеляном Михаилом Казимиром Коцелем. Этот польский сенатор вынашивал план федеративного союза Украины с Польшей и Литвой. Для достижения этой цели Коцель предусматривал начало войны с Москвой и примирение со Швецией. Иван Степанович никогда не обольщался по поводу поляков и хорошо знал, что возвращение Украины всегда было краеугольным камнем всех их проектов. Но вот действия Стародубского полковника, начавшего собственную игру, были для него крайне опасны. Тем более, что практически одновременно Мазепа узнал о тайных переговорах другого полковника Ивана Искры. Полтавский полковник вел переписку с Крымским ханом и Перекопским беем о заключении союза с Крымом, направленного в том числе и против Москвы. В результате Гетман добился разрешения сместить и Миклашевского, и Искру с их должностей полковников и Однако при этом просил у Петра разрешения не отсылать их в Москву. Ещё больше раздавать недовольство среди старшины Мазепа не хотел и не мог. Не успели украинские войска вернуться с победой из Белоруссии, Как уже в декабре 1702 года Головин пишет секретное послание Мазепе, чтобы тот начал тайную переписку с его дойкиевским Потоцким или отправил бы к нему своих верных посланцев. С этого момента, по настоянию российских властей, Иван Степанович постоянно имел при польском дворе своего резидента. С 1703 года вёл переписку с коронными гетманами. Кроме того, в связи с тяжёлой ситуацией на фронтах Северной войны, поляки объявили Петру о своём желании совместно с Мозепой воевать против шведов. Совершенно неожиданно, Северная война обернулась привлекательной и интересной для Ивана Степана Честороной. Крайнее ослабление речи Посполитой в войне со Швецией открывало заманчивую перспективу воплотить в жизнь его титул гетмана обоих берегов. Ранее мы подчёркивали, что рождённый и выросший на Правобережной Украине Мазепа не мог без тоски думать о родных местах, отданных полякам. Его, как искреннего защитника православия, не могли не волновать и те репрессии, которые устраивались в правобережье католиками и униатами. Подчинение правобережья гетманской власти не только сделало бы более защищенными границы гетманщины, но и во многом упростило бы задачи государственного строительства, уничтожив рассадник своевольства, каковым являлась Палеевщина. Пора снова вспомнить об этом давнем сопернике Иване Степановиче, народном герое Семёне Полей. Можно не сомневаться, что Иван Степанович думал о нём постоянно. И из-под воль как настоящий политик и дипломат создавал он в Москве негативное мнение о Фастовском полковнике. Еще в октябре 1696 года Мазепа писал Петру о том, что к Семену Полею бывают частые присылки от литовского гетмана Сапеги. Тот якобы остерегал Полея, чтобы он не верил Мазепе и не приезжал к нему в Батурин. Иван Степанович направил в фастов своих резидентов, стараясь выведать планы Полея, в частности, не собирает ли он людей для какого-нибудь военного предприятия. В посланиях к царю он подчёркивал, что Полей относится к нему теперь не так сердечно, как раньше, в частности, не пересылает писем, которые получает от поляков. Иван Степанович не советовал пускать Полею с вооружёнными людьми в Киев, хотя сам ещё совсем недавно за собственные деньги купил ему там двор, приохочивая его к царской службе.